Пошли, понокал меня Мрак. Я встала, держась за бетонную стёнку, отделяющую плешь от улицы. "Генезис должна быть здесь", сказала я. "Мы должны найти её и помочь. Мы слишком пострадали, чтобы делать что-нибудь". "О", ответил Мрак. "Генезис может справиться сама. Она всегда может создать новое тело. А её настоящее тело она послала его в моё логово". Мрак помедлил. "Твоё логово, возможно, горит". "Именно", он раздумывал по ромгновений. А ладно, да я позвоню суке. Не надо. Я остановила его, когда он взял телефон в руку. Что? Позвонив мне вовремя, ты можешь выдать ему местоположение врагу или отвлечь её. Подожди. Он кивнул, и мы побежали. Мы руку брал большую часть мы, когда мы скрылись под землёй. Мы отдвинулись по ливневому коллектору, опираясь на стены. Пройдя через защитные двери в мой подвал, мы поднялись по лестнице на основной этаж. Ого в огне горело, но отблески огня были видны через щели в ставнях. Быстрое исследование помещения показало, что ничего не пострадало. Я разместила на стенах, чтобы устроить систему раннего оповещения. Мы направились в спальню, то, что я там увидела, стало для меня полной неожиданностью. Там было человек 15, дети не старше 10, некоторые до два старше 4 лет. Они разместились по трое на койке и сидели, лёжа. Шарлотта присматривала за ними как старшая. "Только не сердись", сказала она чуть слышно. "Не сердись", она говорила тихо, чтобы дети не услышали. Я не знала, куда их деть. Сьяра сказала, мы должны спрятаться, потому что манекен идёт. Я видела, как он убивает людей, не сделав ни единого движения. Он находится за родителями, не за детьми. Убивал и позволял детям убежать. Стоп. Мой голос звучал жёстче, чем я хотела. Я не хочу это слышать. Это моя ошибка. Я не знала, куда их деть. Ты поступила правильно. Сказала я. Мой голос звучал, как голос ожог, без эмоций. Кто-то ещё должен был прийти сюда. «Девушка или женщина? Возможно, с сопровождением?» Шарлотта не ответила, но отодвинулась. «Генезис. Она спала на одной из коек, установленных для работников. На её лице застыло выражение забоченности. Обычная внешность, слегка круглолицая, с длинными ресницами и копной из золотисто-каштановых волос. Используя силу, она засыпала. Можем ли мы её беспокоить? Если я шевельну её, она проснётся. Не выдернет ли это её из боя с ожог или манекеном?» «Где остальные мои люди?» – спросила я. Сьера разделяла нас на группы и послала в разные стороны, чтобы сказать людям эвакуироваться. Я едва не наткнулась на манекена, я спряталась и видела, как он напал. Я изучила окрестности своей силой, уделяя внимание внутренним помещениям зданий, чтобы не сжигать насекомых, не расходовать ресурсы. Я пыталась определить количество погибших. География местности и распределение людей уже стали привычными. Неподалёку находилось очень мало живых, слишком многие погибли, Сколько тело было? 30? 40? Я не хотела об этом думать. Шарлотта, ты вошла через переднюю дверь или через другой вход? спросила я. Через переднюю дверь. Я думала только о том, чтобы взять этих детей и бегом привести сюда. Я не знала, захочешь ли ты. Секретны сейчас не важна. Отведите их в ливневую канализацию и оставайтесь там. Она пожаробезопасна и не рухнет вам на головы. Там лучше прятаться, чем здесь. Похоже, что приказы вдошивили её. «Ладно, пошли, ребята. Собирайтесь, надевайте обувь. Пойдём отсюда». Дети построились, и, следуя инструкциям Шарлотты, вышли из комнаты. Она задержалась у двери, проверяя, что все вышли. Никто не жаловался, не болтал и не плакал. Сколько из ребят и видели, как их родители умирают за них. Они или очень сильны духом, или же просто в шоке. Мрак посмотрел на меня. «О чём задумалась?» «Они идут в укрытие. Мы остаёмся». Я попробую использовать роя, чтобы почувствовать, где находится генезис и как проходит бой. Если что-то пойдёт не так или здесь станет слишком опасно, мы вытащим её отсюда. Вам понадобится вот это, сказала Шарлотта. Я не заметила его, пока тут было столько людей. В ногах койки в углу комнаты стояло сложенное инвалидное кресло. Вот хоть бы раз всё было просто. Это может всё усложнить, если придётся смытаваться, сказал Мрак. Мне было нечего на это ответить. Шарлотта ушла с детьми, и мы занялись обработкой ран. Я пошла в ванную на первом этаже, чтобы промыть холодной водой ожоги на ногах и спине. Максил накрыл крышку унитаза и начал убирать из аптечки самое необходимое. Моё сило нашипала гиной здесь на лишь меликом. Она была крупной, похожа на летающую рыбу фугу, с жёсткой чешуёй и шипульцами. Было сложно ухватить весь образ. Она медленно планировала над улицами, и насекомые, которых я разместила на ней, умирали под отстрелом ожог. Я попыталась посадить насекомых на ожог, но та скрылась за стеной горящего здания прежде, чем они приблизились. Я не смогла найти, куда она телепортировалась. Раздражает. Куда бы она ни шла, мои слуги не могли туда проникнуть, так что мне придётся ждать, пока она снова переместится или начать атаку с другой удобной позиции. Почти полгода назад я получила свою силу, когда меня заперли в шкафчике, и тогда я хотела быть где угодно, кроме того шкафчика. Я тянулась наружу, мой разум пытался вырваться, дотянуться до чего-нибудь, что поможет мне отвлечься и переключить внимание. Сейчас я не была заперта в шкафчике, Но ощущало себя почти как тогда. Разве что не чувствовала себя в ловушке. Её радиус охвата силы у него увеличился почти как тогда, но немного по-другому. Мы не сможем, сказала я. Мм, мрак разорвал штанину и теперь обрабатывал порезы. Мы не выдержим. Нам долго не протянуть. Нам не повезло, и ему принесли на себя основной удар. У нас будет передышка. Будет ли? Девятка, настоящие эксперты в выискивании слабых мест. Они будут находить нас и нападать до тех пор, пока у нас не кончатся силы. Потом они придут за Панацеей, или Оружейником, или Курьковолком, или Нуэль. И будут делать то же самое. Тейлор. Я рывком поднялась. Они будут делать то же самое, что и сейчас делают с нами. Им недостаточно просто победить. Они собираются попутно разрушить всё вокруг. Прекрати. Я проковыляла мимо него. Он схватил меня за запястье. Злости мокрые рукав позволили мне вырвать руку. Перестань. Не трогай меня. «Что ты собираешься делать?» «Я выйду наружу. Они просто шпана. На их стороне сила, у них есть все преимущества. Но тем более мы не можем оставить всё как есть. Я вымуню их или найду, где они прячутся. Я смогу устранить ожог, если ужели её особо опасными насекомыми, или если она просто получит достаточно много укусов. Я должна сделать хоть что-нибудь. Я не могу просто сесть и дать ему уйти. Ты так изранена, что и убежать не сможешь, если не тебя найдут. Надоело убегать». Он встал и пошёл за мной. «Я не могу просто сесть и дать ему уйти». Он обогнал меня, несмотря на то, что его раны наверняка были серьёзнее моих. Я попыталась обойти его, но он прижал меня к стене. «Перестань. Если хочешь отомстить, если хочешь помочь своим людям, тебе нужно остановиться, отдохнуть, восстановить силы и разработать план». Я попыталась вырваться и тут же пожалела об этом из-за ожогов и боли в ребрах. В любом случае, мне не хватило бы сил. Ненавижу. Ненавижу быть слабой, даже по сравнению с мраком. Насекомые сообщили мне, что генозия зашевелилась, Я ничего не сказал о Мраку и просто ждала, пока она подтащит инвалидную коляску, разложит, переберётся в неё и выберется в коридор. «Это мы разбудили тебя?» – спросил Мрак. «Нет, меня нельзя разбудить, если я сама не захочу, когда я в забытии. Это больше похоже на кому, чем на сон. Вы наблюдали за мной?» Мы с Мраком кивнули. Он, должно быть, понял, что смотрится странно, поскольку отступил и пропустил меня вперёд. Я обратила внимание, что он встал между мной и выходом из коридора, Чтобы попасть в подвал или к передней двери, мне пришлось бы пройти мимо него. В общем-то, это не важно, он прав. Если бы он не остановил меня, то злость и отчаяние погнали бы меня вперёд к гибели. Мрак и Генезис, каждый по-своему, прервали этот путь. Я злилась на него и одновременно чувствовала неловкость из-за того, что ему пришлось меня остановить. «Что произошло?» – спросила я у Генезис, пытаясь не смотреть на мрака. Она мельком оглядела нас. Я поняла, что манекен использует газ, начала собирать тело, чтобы ему противостоять и как-то отвлечь, как ты и советовала. Но когда тело было готово, манекена уже не было. Вместо него появился ожог. Манекен уступил в свой раунд, и его сменило ожог. Объяснила я. «Ах, вот что. Тебе удалось её остановить?» Спросил мрак. «Нет. Я оказалась не готова к сражению с ней. Но и у неё не получалось навредить мне. Она сбежала. Ты можешь собрать тело, чтобы потушить пожары?» Спросила я, обхватив себя руками. «Я попробую. На мои резервы на пределе». «Спасибо. Мне жаль, что не смогла их остановить». Мрак достал телефон, пока Генезис ехала обратно к своей койке. Я поднялась по лестнице и свернулась калачиком в кресле. Столько людей погибло из-за того, что я не смогла их спасти. Чувство вины оказалось вдвоем мучительнее от того, что сожаление об их смерти было эгоистичным. Их смерть — это удар по моим планам захватить территорию, заслужить уважение выверта. и так или иначе проложить путь к спасению Дины. Я стянула маску и бросила её на землю. Я заметила, что обожжённые участки костюма превратились в лохмотья. Наши противники умны и опытны. Манекен играл с нами, и только потому мы смогли побить его. Но каждое действие было рассчитано. Душечка сообщала им о нашем передвижении. Птица Хрусталь, очевидно, тоже как-то помогала. А Джек был мозгом всей компании. Мог ли Джек всё заранее просчитать, как и манекен? Мрак появился наверху лестницы. Сконяёт отвечает. Нужно найти её. Хорошо. Ты в порядке? спросил Мрак в ярости. Я тоже. Хотя у тебя больше причин для злости. Я просто я сжала кулаки. Я не я моргнула стараясь сдержать слёзы. Чёрт, и контактную линзу. Он подошёл и обнял меня. Моё лицо припечаталось к его плечу. Он держал меня слишком крепко. Спина болела там, где он прикасался слишком близко к коже. И ещё была неловкость с тех самых пор, как я призналась ему в своих чувствах. Но сейчас это казалось таким незначительным и далёким по сравнению с происходящим. «Мы прорвёмся». «Нет», — сказала я, — отстраняюсь. «Если будем продолжить в том же духе, мы не прорвёмся. Мы дерёмся с ними каждый раз, когда они появляются, и очень скоро вымотаемся. Устанем быть постоянно на чеку. Если судить по последним стычкам, то мы не протянем восьми раундов. Ты говоришь совсем не так, как тогда «под дождём». Я покачала головой. Нет. Теперь я поняла, что Джек хочет, чтобы мы сражались с его людьми по очереди. Он знает, что всё пойдёт так же, как сейчас, и мы не протянем 8 раундов этого кошмара. Нам нужно переломить ситуацию. Мы вынесем этих испытателей ещё до того, как начнётся их очередь. Мы сами нанесём удар. Перейдём в нападение. Дина сказала, что прямая атака это самоубийство. Значит, устроим непрямую. Они хотят нечестной игры? Мы тоже сыграем нечестно.